перед Февральской революцией. В декабре 1916 года опять был собран военный совет в Ставке. На нем я был со своим новым начальником штаба Сухом Линым, так как Клембовский, по моему представлению, был назначен командующим 11-й армии взамен Сахарова, когда тот ушел на Румынский фронт. Мне было жаль расставаться с таким помощником, но я всегда старался выдвигать, хотя бы в ущерб своему спокойствию, тех людей, которые своими выдающимися качествами того заслуживали. Климбовский, невзирая на некоторые свои недостатки, был именно дельный, умный генерал, вполне способный к самостоятельной высокой командной должности». Сухомлин же был мой старый начальник штаба, с которым я привык работать В ставке по заведенному порядку мы начали с завтрака у верховного главнокомандующего Который ко мне отнесся сухо, хотя и не видел меня во все время моего наступления Когда государь ко мне подошел в приемный, где мы все были выстроены Со мной рядом стоял мой предместник Иванов Я только перед этим узнал, что тотчас вслед за Военным советом, имевшим место 1 апреля, когда я заявил, что я наступать могу и буду, что и было тогда утверждено, Иванов после моего отъезда и спросил аудиенцию у верховного вождя и доложил ему, что по долгу совести и любви к Отечеству он считает себя обязанным, как знающий хорошо Юго-Западный фронт и его войска, просить не допускать меня к переходу в наступление, так как это сгубит армию и даст возможность неприятелю разбить меня и заполонить Юго-Западный край с Киевом. Царь спросил его, почему же он не заявлял это на военном совете, на котором он присутствовал. Иванов ответил, что его никто ни о чем не спрашивал, и он не находил удобным напрашиваться со своими советами. Но царь возразил ему, тем более я единолично не нахожу возможным изменять решение военного совета и ничего тут поделать не могу. Переговорите с Алексеевым. На этом разговор и закончился. Иванов принадлежал к той плеяде военачальников, которые под руководством Куропаткина проиграли японскую войну. И Эверт был один из деятелей этой злосчастной войны. Я всегда боялся генералов этой куропаткинской школы и думаю, что если бы с самого начала они сидели на тыловых должностях, то от этого наше дело много выиграло бы и недаром бывший верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич их не жаловал. Многократно хотел он сменить Иванова. При нем не были бы главнокомандующими ни Эверт, ни тем более Куропаткин. Но он сам был сменен, и все пошло шиворот на выворот. Конечно, я Иванову ни слова не сказал относительно его разговора с царем обо мне и моем наступлении. «Ибо всегда пренебрегал всякими подвохами и, в принципе, никогда не мстил тем, кто старался меня уязвлять». После завтрака мы начали заседать. Царь был еще более рассеян, чем на предыдущем военном совете, и беспрерывно зевал, ни в какие прения не вмешивался. А исполняющий должность начальника штаба верховного главнокомандующего «Гурко» невзирая на присущий ему опломб, с трудом руководил заседанием, так как не имел достаточного авторитета. На этом совете выяснилось, что дело продовольствия войск в будущем должно значительно ухудшиться. Быстро сменяющиеся министры со своими премьерами во главе не успевали что-либо завести, как уже заменялись новыми. Большинство министров назначалось управлять такими министерствами, которые им раньше были совсем неизвестны, и каждый из них должен был начинать с того, что знакомился с теми функциями, которые ему надо было исполнять. Но в сущности и на это у них времени не было, так как они главным образом должны были заниматься борьбой с Государственной Думой и общественным мнением, чтобы отстоять свое существование. Что удивительного, если при этих условиях управление государством шло все хуже и хуже, а от этого непосредственно страдала армия. Конечно, нам не объясняли причин расстройства народного хозяйства, но нам говорилось, что этому бедственному положению помочь нельзя. Мы же все дружно требовали, чтобы армия по-прежнему была хорошо одета, обута и кормлена. Относительно военных действий на 1917 год абсолютно ничего определенного решено не было. Военный совет в этот день своих занятий не кончил. На следующий день, также после завтрака у царя, заседание продолжалось, но с таким же малым толком. Тем более, что нам было сообщено, что царь, не дожидаясь окончания военного совета, уехал в царское село. И видно было, что ему не до нас и не до наших прений. Во время нашего заседания было получено известие об убийстве Распутина. И потому отъезд царя был ускорен, и он экстренно уехал, быстро с нами просившись. Понятно, мы главнокомандующие, генералы Русский, Эверт и я, сговориться ни о чем не могли, так как различно понимали положение дел. «Было лишь решено, по предложению Гурко, формировать в каждом корпусе по одной новой пехотной дивизии, но без артиллерии, так как ни орудий, ни лошадей для такого количества артиллерийских бригад найти нельзя было». Решено было также в принципе, что весной 1917 года главный удар должен наноситься моим фронтом, и для этого мне будет передан резерв тяжелой артиллерии, находившейся в распоряжении Верховного Главнокомандующего и частью, формировавшейся в тылу из тяжелых орудий, доставленных нашими союзниками. Никаких, однако, подробностей того, в каком направлении мы должны действовать – каких целей должны достигнуть и какой маневр в широком смысле этого слова должны совершить, не говорено, не решено, не было. Не знаю, как другие главнокомандующие, но я уехал очень расстроенный, ясно видя, что государственная машина окончательно шатается и что наш государственный корабль носится по бурным волнам Житейского моря без руля и командира. Нетрудно было предвидеть, что при таких условиях этот несчастный корабль легко может наскочить на подводные камни и погибнуть не от внешнего врага, не от внутреннего, а от недостатка управления и государственного смысла тех, которые волею судеб стоят у кормила правления. Еще раньше, в начале октября 1916 года, великому князю Георгию Михайловичу, ехавшему на фронт для раздачи Георгиевских крестов от имени государя, я говорил и просил довести до высочайшего сведения что в такое время, какое мы переживаем, правительству нужно не бороться с Государственной Думой и общественным мнением и не отмахиваться от желания всего народа работать на пользу войны, а всеми силами привлекать всех сынов Отечества для того, чтобы пережить эту страшную военную годину что не только можно, но и необходимо дать ответственное министерство, так как ваханалия непрерывной смены министров до добра довести не может, а отстранение от дружной работы общественных сил на пользу войны поведет ее по меньшей мере к проигрышу. Великий князь вполне разделял мой образ мыслей, немедленно написал подробное письмо о моем с ним разговоре и вручил его мне для посылки с фельдъегерем в Ставку, что я в тот же день и исполнил. Может быть, это была причина, что царь меня так сухо встретил. Последние его слова при отъезде, после которых я уже более не видел его, были. «До свидания! Скоро буду у вас на фронте!» Он не подозревал тогда, что не пройдет и двух месяцев, как ему придется отказаться от престола и засесть в излюбленном им царском селе, но уже не самодержавным владыкою миллионного народа, а узником, которого потом будут пересылать с места на место и, наконец, лишат жизни. Во время зимы 1916-17 года Войска не могли жаловаться на недостаток теплой одежды, но сапог уже не хватало. И военный министр на военном совете в Ставке нам заявил, что кожи почти нет, что они стараются добыть сапоги из Америки, но прибудут ли и когда, в каком количестве, он сказать не может. При этом добавлю со своей стороны, что недостаток сапожного товара к 1917 году произошел не от того, что было его слишком мало, а вследствие непорядков в тылу. Чуть ли не все население России ходило в солдатских сапогах, и большая часть прибывавших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию некоторые искусники умудрялись делать два-три раза. То же самое происходило и с одеждой, которую, не стесняясь, продавали, и зачастую солдаты, отправленные из тыла вполне снаряженными и отлично одетыми, обутыми, на фронт приходили голыми. Против таких безобразий никаких мер не принималось, или же были меры недостаточные и не дававшие никаких благих результатов. Питание также ухудшилось. Вместо трех фунтов хлеба начали давать два фунта строевым, находившимся в окопах, и полтора в тылу. Мясо вместо фунта в день давали сначала три четверти, а потом и по полфунту. Затем пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел вместо мяса рыбу, в большинстве случаев селедку. Наконец, вместо гречневой каши пришлось зачастую давать чечевицу. Все это начало вызывать серьезное недовольство солдат, и я стал получать много анонимных ругательных писем, как будто от меня зависело снабжать войска теми или иными продуктами. Стал я также получать письма, в большинстве случаев анонимные, в которых заявлялось, что войска устали, драться больше не желают, и что если мир не будет вскоре заключен, то меня убьют. Однако получал я и иные письма, также анонимные, в которых значилось, что если война не будет доведена до конца и изменница императрица Александра Федоровна заставит заключить несвоевременный мир, то меня также убьют. Из этого видно, что для меня выбор был не особенно широк а в войсках мнения относительно войны и мира расходились. Во всяком случае, в это время войска были еще строго дисциплинированы и не подлежало сомнению, что в случае перехода в наступление они выполнят свой долг в той же степени, как и в 1916 году. Как и раньше бывало, пребывавшие пополнения, очень плохо обученные, были распропагандированы. Но по прибытии на фронт, через некоторое время, после усердной работы, дело с ними налаживалось. Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии постоянная смена министров, зачастую чрезвычайно странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, Штюрмере и тому подобное всех волновали. И можно сказать, что за исключением солдатской массы, которая в своем больш было инертно, Офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде, не стесняясь, говорили, что пора положить предел безобразиям, творящимся в Петербурге, и что совершенно необходимо установить ответственное министерство. Что касается меня, то я хорошо сознавал, что после первого акта революции, бывшего в 1905-1906 годах, неминуемо должен быть и второй акт, как неизбежное последствие этой грозной и продолжительной войны. Мне, любящему Россию всеми силами своей души, хотелось лишь одного – дать возможность закончить эту войну победоносно для России. А для всего было совершенно необходимо, чтобы неизбежная революция началась по окончании войны, ибо одновременно воевать и революционировать невозможно. Для меня было ясно, что если мы начнем революцию несвоевременно, то войну должны проиграть, а это, в свою очередь, повлечет за собой такие последствия, которые в то время нельзя было исчислить, И, конечно, легко можно было предположить, что Россия рассыплется. Это я считал, безусловно, для нас нежелательным и великим бедствием для народа, который я любил и люблю всей душой. Какую бы физиономию революция не приняла, я внутренне решил покориться воле народной, но желал, чтобы Россия сохранила свою мощь, а для этого необходимо было выиграть войну. Из беседы со многими лицами, приезжавшими на фронт по тем или иным причинам из внутренних областей России, я знал, что все мыслящие граждане, к какому бы классу они ни принадлежали, были страшно возбуждены против правительства, и что везде без стеснения кричали, что так продолжаться не может. С другой стороны, при разговорах моих с некоторыми из министров, которые приезжали ко мне на фронт, я замечал их большую растерянность и неуверенность в своих действиях. В этом отношении интересна была у меня беседа с министром земледелия Риттихом, которого я видел в первый раз. Это был человек молодой, по-видимому, умный, энергичный, распорядительный. Он мне говорил, что попал в министра совершенно для себя неожиданно и этого поста ни в коем случае не стремился занять. Почему его выбрали в министры, он понять не мог, ибо с Распутиным никаких отношений не имел и даже никогда его не видел. Никакой протекции не пользовался, да и царя лично знает очень мало. Риттих предполагал что некого было назначить на такое трудное место. Отказаться же от этого поста не считал себя вправе ввиду переживаемого времени. Делал, что мог, но сознавал бесполезность своего труда. Потому что, будучи только что назначенным министром земледелия, он не сомневался, что не успеет доехать до Петербурга, как будет уже смещен без всякой причины. Ясно, что при такой неуверенности и его самого, и его подчиненных, и общественных деятелей в прочности его положения, все предпринимавшиеся мероприятия успеха иметь не могли. В это время на министров смотрели не серьезно, а скорее с юмористической точки зрения. Вот при каком положении дел я решился написать письмо министру двора графу Фредериксу. Черновик этого письма у меня затерялся уже после моего отъезда с фронта, но вкратце я твердо помню его содержание. Изложив в нем положение России и возбуждение общественного мнения, которым пренебрегать нельзя, в особенности в такое тяжелое время, я просил доложить что для спасения России совершенно необходимо дать ранее обещанную Конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на пользу войны. Я добавлял, что секретные распоряжения – давить и сводить на нет деятельность Всероссийского земского и городского союзов – преступны. Так как оба эти общественные учреждения приносят сначала компании неисчислимую пользу армии и облегчают ей исполнение ее бесконечно тяжелого долга. На это письмо я ни ответа, ни привета не получил. «В начале января 1917 года великий князь Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности командира кавалерийского корпуса, был назначен на должность генерал-инспектора кавалерии и по всему случаю приехал ко мне проститься». Я очень его любил, как человека, безусловно, честного и чистого сердцем, не причастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить честным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии. Он отстранялся, насколько это было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг и в семействе, и в служебной жизни». Он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг. Ему, брату царя, я очень резко и твердо обрисовал положение России и необходимость тех реформ, немедленных и быстрых, которых современная жизнь неумолимо требует. «Я указывал, что для выполнения их остались не дни, а только часы, и что во имя блага России я его умоляю разъяснить все это царю, и если он, великий князь, разделяет мое мнение, то поддержит содержание моего доклада и со своей стороны». Он ответил, что со мной совершенно согласен, и как только увидит царя, постарается выполнить это поручение. Но, добавил он, я влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. Брату неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и давлением, которого никто не в состоянии преодолеть. На этом мы с ним и расстались. В январе 1917 года я собрал командующих армиями для того, чтобы распределить роли каждой армии при наступлении весной этого года. Главный удар мною поручался на сей раз 7-й армии, ударная группа которой должна была направиться в северо-западном направлении на Львов. 11-я армия своей ударной группой должна была пробиться прямо на запад, также направлением на Львов, а особая и третья армии должны были продолжать свои операции для захвата Владимира Волынского и Ковеля. Что касается восьмой армии, находившейся в Карпатах, то она своей ударной группой должна была выполнять вспомогательную роль, помогая правому флангу румынского фронта для продвижения его вперед. На сей раз моему фронту были даны сравнительно значительные средства для атаки противника. Так называемый ТАОН – главный артиллерийский резерв Верховного Главнокомандующего, состоявший из тяжелой артиллерии разных калибров, и два армейских корпуса того же резерва должны были прибыть ранней весной». Я вполне был уверен, что при той же тщательной подготовке, которая велась в предыдущем году и значительных средствах, которые отпускались, мы не могли не иметь и в 1917 году хорошего успеха. Войска, как я выше говорил, были в твердом настроении духа, и на них можно было надеяться, за исключением седьмого сибирского корпуса, который прибыл на мой фронт осенью из Рижского района и был в колеблющемся настроении. Некоторую дезорганизацию внесла неудачная мера формирования третьих дивизий в корпусах без артиллерии и трудность сформировать этим дивизиям обозы ввиду недостатка лошадей, а отчасти и фуража. Сомнительным было также состояние конского состава вообще – так как овса и сена доставлялось из тыла чрезвычайно мало, а на месте не было возможности что-либо добывать, так как уже все было съедено. Прорвать первую укрепленную полосу противника мы, безусловно, могли, но дальнейшее продвижение на запад при недостатке и слабости конского состава делалось сомнительным, о чем я доносил и настоятельно просил ускоренно помочь этому бедствию. Но в Ставке, куда уже вернулся Алексеев, Гурко принял опять особую армию. А также в Петербурге было, очевидно, не до фронта. Подготовлялись великие события, опрокинувшие весь уклад русской жизни и уничтожившие ее армию, которая была на фронте.